Глава 19. То, что вы сейчас чувствуете, это горе от потери, сказала Мэк. То, что вы чувствуете, это любовь. И это тоже любовь, продолжила она, когда маленькая синяя птичка снова влетела в комнату и села на руку короля. Я не понимаю, сказал король. А что вы чувствуете теперь? спросила Мэк. Король Ледяное Сердце задумался, ласково поглаживая синюю птичку по головке. Радость. Счастье. Это и есть радость любви, улыбнулась Мэк. Чтобы испытать любовь к птичке, вы должны были дать ей свободу, а в ответ птичка показала свою любовь к вам и вернулась. Король Ледяное Сердце. Боже милостивый, Temperance чувствовала, как у неё от страха подгибаются колени. Мэри Уитсон. Только не Мэри Уитсон. Нэл обняла её за плечи. Леди Хироу встревожилась. Мистер Сент-Джон привёл леди Кэр и её сопровождающих и, перекинувшись несколькими словами с Уинтером, с тревогой посмотрел на Temperance и повёл леди вверх по лестнице. Temperance упала в кресло. Ей надо спасти Мэри. Но как это сделать, если они даже не знают, куда пошла Мэри? Надо искать её, говорил Уинтер. Кто-то громко застучал в дверь кухни. Temperance. То был голос Кэра. Temperance вскочила и бросилась к двери. Дрожащими руками она с трудом отодвинула засов. Temperance распахнула дверь и упала в объятия Лазаруса. С минуту она просто стояла, прижимаясь к нему. Он был такой большой, такой тёплый. Он был здесь именно тогда, когда он больше всего нужен ей. Он прижал её к груди. С вами всё в порядке. Нет. Она, не отрываясь от него, покачала головой. Пропала Мэри Уитсон. Он взял Темперэнс за подбородок. Я знаю, её взяла с собой мать утешительница. Что? Я только что из дома миссис Уайтсайд. Мать утешительница, и есть, миссис Уайтсайд. Кажется, она заманила Мэри Уитсон с помощью одной из проституток. Мы сейчас же пойдём туда. Темперэнс схватила накидку, висевшую на крючке у двери. Подождите. Есть кое-что ещё. Кэр схватил её за руку, но обратился к Куинтеру. Мать утешительница и есть убийца. Темперэнс смотрела на Кэра с изумлением. Убийца Мари? Он кивнул. Она зарыдала, но взяла себя в руки. Тогда надо действовать ещё быстрее. Да, согласился он. Но вполне возможно, что это ловушка. Мать-утешительница, кажется, очень не взылюбила вас. У Интер вздрогнул. Тогда ей нельзя идти? Темпернс бурно запротестовала. Нельзя? Это же Мэри Уитсон. Я не могу оставить её с этой женщиной. Ловушка это или не ловушка? У Интер начал возражать, но Кэр сказал: "Я буду сопровождать и охранять её. Вы обещаете?" Клянусь жизнью. Можете взять и моих лакеев. Все обернулись на голос. В маленькую кухню вошла леди Кэр со своим кавалером. Два дюжих лакея стояли за её спиной. На мгновение взгляд матери встретился со взглядом Лазаруса. Он кивнул. Спасибо. Кэр взяла Temperance за руку, и они вышли за дверь в ночную темноту. Лакеи последовали за ними. А что ей нужно от мэри уитсом, запыхавшись от быстрого шага, спросила Temperance. Care покачал головой. Она может быть просто приманкой. В таком случае ей, возможно, не грозит опасность. По телу Temperance пробежала дрожь. Но мать утешительницы ненавидит меня. Он заколебался, оглядываясь по сторонам. Она уже убила Доми Пета. О боже, Темперэнс пыталась не поддаться панике. Почему она никогда не говорила Мэри, как сильно любит её? Почему держала её на расстоянии? Тогда она может убить девочку просто так, чтобы досадить мне. Лазарус не ответил, а только сжал её руку. казалось, дорога длилась часами, но прошло всего несколько минут, и они с двумя лакеями дошли до винной лавки матери утешительницы. Лазарус осмотрел дверь. Держитесь за моей спиной, сказал он Temperance, а вы двое, кивнул он лакеям, стойте у меня по бокам. Он пнул дверь. Винный лайфки было почти пусто, но опрокинутые столы и сломанные стулья свидетельствовали о драке. На полу лежали два тела тело хранителя, матери утешительницы. Одноглазая барменша пряталась под обломками стола, а посредине комнаты стоял призрак Сент-Джайлса, приставив кончик меча к горлу последнего охранника. Призрак взглянул на вошедших из-под чёрной маски, но не шевельнулся и не издал ни звука. "Я не знаю, где она", жалобно бормотал охранник. Мать-утешительница услышала, что вы идёте сюда, и убежала через заднюю дверь. "Сейчас она может быть где угодно". Призрак чуть надавил коленком на горло охранника. Тот вскрикнул, и по его шее побежал ручеёк крови. Не надо, закричала барменша. О, не трогайте Дэви. Лакей растерянно посмотрели на Кера. Тогда скажите ему, где мать-утешительница, спокойно сказал Лазарус. Temperance увидела, как приподнялись уголки рта призрака, словно он выражал своё одобрение. Она пошла за вами, барменша указала на Temperance. Куда? спросила Temperance. к вам домой, ответила барменша, сказала, что сделает всё, чтобы вы покинули Сент-Джайлс раз и навсегда. Темперэнса задачно посмотрела на Лазаруса. Она была одна, с ней не было девочки. С ней была одна из ваших девчонок, кивнула барменша. А теперь отпустите моего Дэви. Я вам говорю, её здесь нет. Нам лучше вернуться домой. мрачно сказал Лазарус. Но что она задумала? воскликнула Temperance. От того, что мать утешительница взяла с собой Мэри, становилось страшно. Я не знаю, Лазарус смотрел на призрака. А вы с нами? Арлекин кивнул, изящно повернулся, выбежал за дверь и легко побежал вниз по улице. Быстрее, торопил Кэрлакиев. Он снова взял Темперэнс за руку, и они побежали. Наступила уже глубокая ночь. Над их головами со зловещим скрипом раскачивались на ветру вывески. Временами они видели луну, проплывавшую по небу. Временами она скрывалась заплывущими облаками. Призрак Санджайлса бежал впереди. Когда они были уже недалеко от дома, Temperance заметила странный оранжево-красный свет, мелькавший над крышами, играющий и тёплый, и тут она почувствовала запах дыма. Господи Боже, от страха она онемела. Они завернули за угол и увидели горящий приют. На одно ужасное мгновение Temperance показалось, что она ничего не слышит, кроме какого-то гула. Странно, но её внимание привлекла леди Кэр, оказавшаяся рядом. Зажав рукой рот, она смотрела на крышу детского приюта. Именно эта картина неожиданно и резко вернула Temperance к действительности, где кричали люди, где была Nell, которая трясла хозяйку за плечо, и Temperance почувствовала дым, ужасный признак того хаоса, который был внутри дома. Их вывели, крикнула она Nell. Оклониё топтали с дети. Всех детей вывели. Не знаю, ответила Nell. Надо сосчитать, крикнула Temperance. На Maiden Lane царил хаос. Люди кричали и бегали туда-сюда. Аристократы, пришедшие посмотреть на приют, смешались с простым народом сент-Джайлса. Образовалась цепь для передачи вёдер с водой. Бедный сапожник, живший в подвале соседнего дома, протянул ведро лакию в парадной ливрее. Тот передал его жене торговца рыбой, а она передала его лорду в белоснежном пареке. Это была странная картина. Temperance оглянулась на дом, и у неё перехватило дыхание. Пламя вырывалось из окон верхнего этажа, дым собирался в серо-чёрное облако. В эту минуту из дома, пошатываясь, вышли Уинтер и Сент-Джон. Уинтер окликнула его Темперэнс. В руках у брата был маленький мальчик. В детской больше никого. Думаю, мы вынесли всех. Ты сосчитала детей? Темперэнс повернулась к ней. 26. Здесь все, кроме Мэри Уитсон. Темперэнс сжала руку Лазаруса. Где она? Куда могла мать утешительницу увести её? Но он смотрел на верхнюю часть здания. О, боже! Темперэнс проследила за его взглядом. По гребню крыши пробиралась высокая измождённая женщина в мужском рваном форменном камзоле. Мимо них беззвучно промелькнул Орлекин и исчез в соседнем с приютом доме, где мэри Уитсон Temperance прижала руку к сердцу. Нет, этого не может быть. Невозможно быть таким безжалостным. Невозможно оставить ребёнка в этом аду. Но мать утешительница явно была одна. Temperance разрыдалась. Боже милостивый, Мэри Уитсон в горящем здании, она умирает. Испытание, Господня. проворчал Кэр и исчез. Не успела Темперэн сказать и слова. И исчез в горящем доме. На нижних этажах было ещё относительно светло, но по мере того, как Лазарус поднимался по деревянной лестнице, дым сгущался. Кэр накинул на голову плащ, но это плохо помогало. Лазарус задыхался. Он почти ничего не видел. Всё вокруг было серым от дыма. Кэр оглядел этаж, где спали дети. Мэри. Его крик, перешедший в хриплый кашель, тонул в рёве бушевавшего пламени. На верхнем этаже, где находились комнаты Темперэнс и её брата, огненный ад стонал, как живое существо. Прищурив глаза, обожжённые дымом, Кэр взобрался по ветхой лестнице. Если он переживёт этот ад, то построит приют понадёжнее. Слёзы катились из его глаз, и жар тут же высушивал их. Верхний коридор был заполнен клубами дыма, где безумная женщина спрятала ребёнка. Лазарус опустился на колени и пополз. Комнаты Temperance ещё не горели. Он плечом распахнул дверь. "Мэри!" Ответом ему был крик. Он уже ничего не видел, поэтому пошарил рукой и найдя, ухватился за маленькую ножку. Связанная девочка лежала на полу около кровати. Она прижалась к Эру так, как будто пыталась спрятать своё маленькое тельце в его большом теле, и он почувствовал мягкую шерсть кошки, которую она держала в руках. Он разрезал кинжалом верёвки на её ногах и руках. Затем подошел мэри к лестнице. Пламя бросилось ему в лицо, проникая в горло, пытаясь поджечь изнутри. Боль обжигала лёгкие. В ушах стоял оглушительный шум, и Кэр, неожиданно обречённо понял, что с приютом покончено. Кошка выпрыгнула из рук девочки. Темперэнс любила этого ребёнка, хотя никогда не признавалась в этом. Беги. Сейчас же беги, крикнул Кэр маленькой Мэри. Он хотел сказать что-то ещё, но в эту минуту ат разверзнулся и поглотил его. Приют погибал, а Кэр и Мэри Отсон всё ещё находились внутри. Temperance видела, как часть крыши с шумом обрушилась на булыжную мостовую. На мгновение на фоне бушующего пламени мелькнули чёрные силуэты двух фигур: фигура матери-утешительницы и подвижная тень, призрак Сен-Жайльса, но они быстро исчезли. Temperance больше не интересовало, что произойдёт с ними. Вся её воля, все её надежды и мольбы сосредоточились на Лазарусе и Мэри. Пламя вырвалось из разбитого окна и осветило золотым светом комнату. Толпа притихла, как будто от страха. Рёв пламени стал ещё громче. Цепь, передававших вёдра героически держалась, но усилия людей не приносили желаемого результата. Неожиданно раздался крик, и Темперэнс увидела, как призрак Сент-Джайлса вытащил мать-утешительницу из соседнего с приютом дома. Это была потрясающая сцена. Мать-утешительница боролась как бешеная волчица, но призрак схватил её за плечо и без труда удерживал. Он швырнул её мистеру Сент-Джону. Сен Джон с суровым выражением лица подозвал двух лакеев, чтобы удержать убийцу. После этого призрак Сен-Жайльса смешался с толпой. Никто не остановил его. Мысли Temperance были заняты другим. Я должна войти туда, сказала она, никому не обращаясь, и шагнула вперёд, оказавшись в крепких руках у Интера. Пусти меня, умоляюще сказала она. Она увидела слёзы в его глазах. Нет, сестра, ты должна оставаться здесь. Но он сгорит, прошептала она, снова глядя на огонь. Он сгорит, и я не смогу это перенести. Уинтер ничего больше не сказал, даже когда она упала на колени. Она теряла надежду, стоя здесь на грязной булыжной мостовой, глядя, как погибает её любовь. Temperance любила Кэра. Теперь она это знала, но было уже слишком поздно говорить об этом ему. Temperance поняла, что она кричит, стараясь пробраться вперёд, а Уинтер держит её за руку. А потом из дыма и пламени вышла маленькая девочка. Мэри Уитсон каким-то чудом выбралась из горящего дома. Она увидела Temperance и бросилась к ней. Temperance, плача и целуя, от горя и радости слишком крепко прижимала её к себе, а Мэри Уитсон подняла своё заплаканное личико. Он всё ещё в доме, лорд Кэр. Он пришёл за мной, но он сбросил меня с лестницы. Он всё ещё там. что-то затрещало и свалилось и весь фасад дома рухнул